Глава 36 Родственники всегда помогут Уже год как лорд Ханнер знал, что его жена скрывается у урийцев. Той зимой он наблюдал за ней издалека. Иногда появлялся на месте последней стоянки, когда снег еще не замел следы от шатров, а залитые водой походные очаги хранили тепло. Иногда приходил ночью и долго сидел у белого шатра, прислушиваясь к спокойному дыханию Джулии. Он чувствовал, что с ней все хорошо. И не хотел берегить душу, показываясь на глаза. Это бы все усложнило. И так наломал дров. Изагир не раз слышал рядом с собой шорохи. Или вдруг прибегала собака, обнюхивала его и, порычав, уносилась назад. Что однозначно указывало, что Ротар и его люди наблюдают за ним, но не желают поднимать шум. Неизвестно, какое решение приняла бы Джулия, узная она, что ее муж отирается возле стойбища. А вдруг, намыкавшись на чужбине, где нет благ цивилизации, она выбрала бы более устроенную жизнь и вернулась к мужу. Вот эту картину лорд Ханнер рисовал в своем воображении наиболее ярко. Степь. Он и девчонка, бегущая ему навстречу. А он раскинул бы руки. Но все могло сложиться иначе. Не подбежала бы, подошла. Окинула презрительным взглядом и произнесла, едва расцепив зубы. Иди и убейся. И тогда та нить, на которой болтается его сердце, лопнула бы, и этот звук услышала бы вся степь. Виноват он. Ох, как виноват. Но эти тайные свидания закончились, когда всевидящая шаманка, совсем еще сопливая девчонка, решила, что агридец обнаглел. Наткнувшись однажды на него ночью, она прошипела. «Не зли меня! Уходи!» «Я знаю о пророчестве. Моя жена спасет степь». Шаманка окаменела. «Спасибо, Ярыса». Лорд Ханнер, который даже сидя был выше девочки, поклонился. «Ты и твой вождь спасли Джулию от смерти». «Да, пророчество начало исполняться». Она дерзко передернула плечами. Свет Луруса, ненадолго высунувшегося из-за туч, скользнул по лицу шаманки. Ее губы дрожали. «От ненависти или вот-вот заплачет?» «Но не все знают вторую часть видений Шальдицы. Тебе, Агридец, скажу» она закатила глаза точно дословно вспоминала пророчество пра бабшке которая умерла задолго до ярысанного рождения когда разрушатся стены черного замка лорд ханнар навсегда отправится к своим богам а душа степи станет свободной шаманка выдохнула строго взглянула на давнего врага урийцев так что ступай займись своими делами тебе немного осталось а зеленую девочку забудь ты недостоин ее да и зачем мертвецу жена После этой ночи где только Изыгер не побывал, но следов Джулии не обнаружил. Ему попадались разные кланы степняков, которые кочевали по степи в великом множестве. Пара из них даже встала на берегу реки, словно задалась целью отвлечь его от поисков. И лишь утешение Гарона, получавшего регулярные известия от друзей эльфов, что зеленая девочка жива, спасали от безумия. Как? Как в пророчестве сумели связаться воедино неизвестная попаданка? Гибель крепости, возрождение степи и моя смерть. Лорд Ханнер никак не хотел мириться с будущим, которого у него, оказывается, нет. Он даже съездил к наследникам рода прорицателей, которые уже не чаяли услышать о своей пропавшей родственнице. Но и те не смогли растолковать ее пророчество, иначе как спасенная урийцами зеленая девчонка поспособствует смерти лорда и разрушению его замка, после чего душа степи станет свободной. Не потому ли урийцы допоздна кружились за рекой в день, когда обрушилась часть крепостной стены? Для них это было знаком? Лорд чувствовал себя полным дураком. Сколько раз ханеры, начиная с прапрадеда, основавшего пограничную заставу, и заканчивая самим изгером, обыскивали замок в надежде понять, что такого спрятано в его стенах, раз с постоянством морского прилива рвутся на его территорию, но ничего не находили. А выходит, их цель была не в стремлении забрать какой-то неизвестный артефакт, не в завоевании крепости, а в желании снести ее стены до основания, чтобы это Валаахово пророчество сбылось. Но не глупцы же они, чтобы просто так, из-за бредней пришлой девы, выдавшей всего лишь одно пророчество, веками расшибать лбы о камне. Должна же быть какая-то предыстория. Картора. Ноги сами понесли в западный дом, измученного мыслями правнука девы-воина. Вот живой свидетель, который вынужден был после гибели мужа и сына самолично защищать замок. Ей ли не знать череду событий, предшествующих вражде двух соседей, разделенных рекой. Он нашел ее на втором этаже. Рядом сидела Тиль. Обе с последней встречи стали еще бледнее. Срок близится, подумал Изыгер и отругал себя за гордыню. Тиль Грасси встала, изобразила радушную улыбку и даже раскрыла объятие. Но кортора хлопнула ее клюкой по руке. «Отойди!» — приказала свекровь. «Не видишь? Ему, наконец, что-то от нас понадобилось!» И уже обращаясь к внуку, скривила презрительную гримасу. «Успел таки! Я думала, так и не увижу тебя до ухода в чертоги святой пары!» И как следует ткнула внука в грудь клюкой. «Да, явился!» И Зегер едва устоял. Болезненно поморщившись, потер грудь рукой. От следующего удара ловко уклонился. «И если не хотите, чтобы рот ханаров на мне прервался, бросьте тыкать в меня своей палкой!» «Каким был, таким и остался!» Тиль, восторженная от одного визита внука, умильно сложила ладони у груди. «Весь в тебя, кстати!» Но Картора ее не слушала. Она уже размахивала мечом непобедимого гестиха. «Бабушка!» С кислым выражением лица произнес Изегер, когда призрачный меч просвистел мимо. «Ты разве забыла, что твой родовой меч родственников не трогает?» «Я-то не забыла!» Меч вновь вжигнул рядом с носом правнука, обдав лицо тугой волной воздуха. «А вот как ты мог об этом запамятовать?» «Когда это на меня нападали с Гестихом?» Он лихорадочно перебирал в голове последние схватки. Скорее, по выработанной годами привычке, чем из-за боязни, что его достанут, великовозрастный внук продолжал отступать, не выпуская из поля зрения острое лезвие прабабушки. Картора, несмотря на приобретенную с годами грузность, действовала умело. «Изигер, дорогой!» – не выдержала Тиль. «Вспомни о нашей милой девочке. Она так же ловко уходила от твоего меча. Тебе разве это не показалось странным?» «Да что говорить!» Картора со всего маха стукнула правнука клюкой. Это оружие оказалось действеннее. Бесполезный меч исчез. Лорд, не ожидая столь коварного поступка, скривился и потер плечо. «Твой изигерушка так и не понял, что его жена из рода магов!» «В бочке она искупалась!» — передразнила она внука. «Где ему трезво помыслить? Одни распутные девки в голове!» «Откуда на земле маги?» Лорд Ханнер, получив клюкой по уху, потряс головой. «Я лично проверил, когда Джулия появилась. Не было в ней и капли магии». «Да спала в ней магия! Спала! Астрон ее разбудил! А ты нос воротил! Вот ищи теперь! Кому-нибудь другому такая жена маг очень даже пригодится!» А ты даже переспать с ней не смог. Слабак. Так, все, прекрати драться и кричать. Изегер отнял клюку и, обхватив бабушку, отнес на кровать. Укутал в покрывало так, что она и подняться не могла. Пересплю. Обязательно пересплю. Как только сама Джулия этого захочет. А теперь толком объясните, почему вы решили, что она маг. А ты больше своего магистра Вруна слушай. Правда, Картора? На всякий случай получила одобрение Тильграсси. Он-то точно знает, что человек, не обладающий магией, Строн на себя надеть не сможет. Вот Верочка, твоя первая жена, так и не сумела родовой амулет выдержать. Сразу заболела. А все почему? Все потому, что она ни капли не маг. А Джулия маг. Откуда про немагов и Строн знаете? Изегир присел на край кровати и положил руку на сверток с карторой, которая порывалась дотянуться до своей клюки. Книжки умные читать надо. Тиль сложила руки к ренделям и гордо отвернулась. Это я им рассказал. Из-за ширмы показалась еще одна тень. Папа? Признал таки. Тень папы была так бледна, что ее очертания едва угадывались. Если бы ты почаще в столичном особняке появлялся, то я тебе сразу бы подсказал, что строн на человека, в ком нет магии, надеть нельзя. Люди такой ужас от прикосновения к нему испытывают, что даже теряют сознание. Лично видел, когда мой кузен хотел свой родовой амулет на простолюдинку накинуть. Не получилось. Едва не померла. А вот на бастарда от нее Строн преспокойно лег, потому как отцовская магия в нем жила. Подожди, папа. Изегер поднялся с кровати, забыв о пыхтящей в путах Картори, и навис над сухим старичком, в которого превратился некогда дородный лорд Ханнер. А как же тогда призыв Строна там, на земле, когда я пытался вернуть Верочку Ртищеву? Потому и не сработало. Нисколько не тушуясь, произнес родитель нынешнего лорда. А вот как попался нашему амулету маг, то вжиг, и он здесь. И магистр твой об этом распрекрасно знал, вставила свое слово Тильграсси. Она, кряхтя, помогала выпутаться Карторе. Вот тебе, дорогой внук, доказательство, что никакая Джулия не ведьма, и не за что ее сжечь на костре. Картора оправила съехавшая на бок платье. Там этому прохиндею в красном самое место. Изегер запустил ладонь в волосы. Открывшаяся перспектива вывести магистра на чистую воду ошеломляла. В какой книге об этом сказано? Он повернулся к родителю, которого будто маленького ребенка обнимала скучающая по сыну Тильграсси. В магических правилах и уложениях Элькасара Первого, прадед нынешнего короля, я читал, там и слова об этом нет. У Изегера внутри все оборвалось. А тебе надо бы в королевскую библиотеку сходить. Дульф в ответ на ласки поцеловал мать в щеку. Там, на самом первом экземпляре, его самоличной рукой приписочки сделаны. Весьма интересные. А нет ли там приписочек о леди Шальде? Милорд напрягся, чем валах не шутит. Нет, а такое там ни слова нет. Отец старательно расправил кружева расшитой рубашки. Пропавшая дочь рода прорицателей жила гораздо позже. Она нашлась. Вернее, проправнучка ее нашлась. Ярыса. Шаманка у урийского вождя. О как! Равнодушно произнес Дульф, какое ему дело до чужого рода. И оставила это Шальдица весьма интересное пророчество, касающееся непосредственно нас. Стоило Изыгеру закончить рассказ, как папа, перестав возиться с кружевами, произнес, «Есть один простой выход, чтобы это глупое пророчество не свершилось. Все присутствующие открыли в ожидании рот Потихоньку прикончить вашу Джулию. Нет девочки, нет разрушенного замка». «Моему сыну ничего не угрожает. Степь вместе с урийцами катится по Валааховой лестнице в огонь». Клюка Карторы нашла новую жертву. «Я же говорила, что твой дульф дурак!» — кричала она, лупя своего внука. «Сыночек, беги!» — крикнула в панике мать и тень старшего лорда Ханнера, вспомнив, что она из рода рвущих пространства растворилась в воздухе.